Глава девятая. Выбор. Добравшись до библиотеки, они первым делом подошли к стеклянной двери и осторожно заглянули внутрь, чтобы посмотреть, что делает Раиса. То, что они увидели, их не обрадовало. Учительница стояла напротив стеллажа и целилась из шланга в раскрытую книгу. «Тренируется уничтожить книги», — догадалась Таисия. «Ужасно, что мы ничего не можем сделать». Ника нервно переступала с ноги на ногу. «Сейчас с лица земли исчезнет какая-то история, которую автор бережно вынашивал, выращивал, слово за словом. Только представьте!» «Да, ужасно», — согласилась Таисия. «Но пока это лишь одна книга. Скоро придёт Альбус, вернет нам тела, и мы остановим негодяйку». Словно почувствовав, что речь идет о ней, Раиса обернулась на дверь. На глазах у нее были очки, поэтому она без труда увидела знакомые лица. Ника подумала, что учительница сейчас же кинется их прогонять, но Тайя не шевельнулась. Только что-то тихо сказала Кузьме и коротко кивнула в их сторону. «Смотрите», — сказала Ника, увидев какое-то шевеление на стеллаже. «Там Леонид! Кажется, он подает нам какие-то знаки». И действительно, книжный червь активно и беззвучно говорил и так сильно махал хвостом, что еще немного и тот наверняка оторвался бы и стал отдельным, полноценным книжным червем. Поняв, что все его усилия тщетны, Леонид, что есть мочи, пополз в сторону двери. Заметив это, Раиса запрокинула голову назад и вся затряслась от хохота. После чего подошла к шкафу с инвентарем и достала оттуда банку с дырочками в крышке. Минута и червяк оказался в ловушке, отрезанный от внешнего мира и так нежно любимых им книг. «Хм», — нахмурилась Таисия, — «странно. Чем Елеонид помешал?» «Я почти уверен, что он хотел сообщить нам нечто важное», — задумчиво произнес Герман. «Наверное, Раиса просто не знает, насколько медленно он ползает. До двери он добрался бы только к вечеру». «В лучшем случае», — грустно улыбнулась Таисия. Тут со стороны главного входа вышел Кузьма и двинулся прямиком к ним. Они уже собрались было бежать со всех ног, но тот поднял руки вверх и крикнул. «Стойте, не убегайте! У меня есть для вас кое-какое предложение!» Раиса передумала. «Она вернет вам тела!» «Что? Правда?» Ника даже подпрыгнула от радости. Неужели Раиса одумалась? «Да ну!» фыркнула Таисия. «Не верь ему! Сказки все это!» А затем обратилась уже к Кузьме. «Мы тебе не верим! С чего это ей передумать? У нее на уме одна лишь власть, и эти ее рабы! Просто она поняла, что люди — свободные существа, а книги — прекрасны, несмотря на то, что ей не нравится их запах!» — пожал плечами Кузьма. «Ой, брось!» — поморщилась Таисия. «Не верю ни единому твоему слову! Я знаю Раису как никто!» «Идея властвовать над другими впилась в нее до самого мужичка!» «Зря вы так!» — вступилась из-за учительницу Ника. «Я точно знаю, что люди могут меняться. Не так быстро!» Таисия выразительно глянула на девочку. «И как ты можешь снова ей верить после того, как она так тебя обманула?» На это Ника ничего не ответила, только опустила плечи и поджала губы. «Ладно», — махнул рукой Кузьма, — «вы правы». Люди так быстро не меняются. Скажу правду. Она поняла, что ей не обойтись без помощи, а моей недостаточно. Поэтому она согласна вернуть вам тела в обмен на ваше обещание исполнять ее поручения. «Вот это уже больше похоже на нашу Раису Алексанну, кивнула Таисия. «Но нет, мы не будем потворствовать ее ужасному замыслу». «Погоди», — вдруг остановил ее Герман, после чего что-то зашептал ей на ухо. Таисия тут же переменилась в лице, и, как показалось, Ники, даже просияла. «Кузьма, подожди», — сказала хранительница уже совсем другим тоном. И «Я передумала. Мы будем потворствовать ее ужасному замыслу. Мы согласны!» «Вот и славно», — кивнул Кузьма. «Тогда идёмте!» И жестом показал, чтобы они следовали за ним однако не успели таисия герман и ника дойти до входа в библиотеку как врезались лбом во что-то твердое но абсолютно прозрачное что за ерунда Ника удивленно терла ушибленное место как такое возможно мы же бесплотные вот черт Таисия просто пыхтела от ярости Кузьма ты чертов идиот ты еще поплатишься за это вспомните как плохо вы со мной обходились. Кузьма даже покраснел от переполнявшего его негодования, которое, видимо, копилось многие годы. «Вот теперь вы за это поплатитесь!» И с этими словами он ушел, яростно хлопнув дверью. «Таисия, что вообще происходит?» — спросила Ника. «Мы в ловушке!» — выпалила хранительница, продолжая зло сверлить взглядом дверь, за которой только что скрылся Кузьма. «Таисия хочет сказать...» — невозмутимо пояснил Герман что мы оказались в одном из тех стеклянных аквариумов, что сами использовали для ловли баловства. Только этот аквариум в разы больше тех, что ты видела. Вот как. Ника наконец поняла, что случилось. Выходит, и Кузьма нас обманул? Выходит, что так, — кивнул Герман. Видимо, Раиса боится, что мы можем помешать ей, даже будучи лишенными тел. «Видимо», — вздохнула Таисия, которая наконец перестала гипнотизировать дверь и практически успокоилась, смирившись. «Надеюсь, запереть нас здесь — это единственное, что входило в их планы». «А что еще можно сделать с существами, которые вроде как и не существуют?» Ника удивленно посмотрела на хранительницу. «Стереть с лица земли». Таисия с тревогой посмотрела на дверь библиотеки с помощью той субстанции из озера. «Давайте не будем думать о плохом», — вмешался Герман. «В нашей ситуации этого делать никак нельзя». «Кстати, если не секрет, а что вы шепнули тогда Таисии?» — спросила Ника у Германа. «Перед тем, как мы сюда угодили». «Сейчас это уже не важно», — вздохнул тот. Я предложил обхитрить Раису, согласиться сотрудничать, чтобы получить назад наши тела. А получив тела, нанести удар и остановить злоумышленницу. Но, как видишь, раисы и Кузьма оказались хитрее. «Это уж точно», — поджала губы Таисия. «Смотрите!» — воскликнула Ника. «Альбус!» И Коля. К библиотеке бодрым шагом шли их потенциальные спасители. Кот с видом полководца шествовал впереди, а Коля, спотыкаясь, бежал следом и все приговаривал. «Куда? Куда ты меня ведешь? «Вот дурень!» — Ника покачала головой. «Куда, куда? Ясное дело, куда? К библиотеке!» Он никогда не отличался сообразительностью. «Ты сейчас злишься на него», — сказала Таисия, — «но заметь, он идет за твоим котом, потому что боится, что с тобой что-то стряслось». Наверняка наслушался историй о том, как кошки спасали своих хозяев и выводили их из горящих домов и тому подобное. «Да не боится он, что со мной что-то стряслось!» — отмахнулась Ника. «Делать ему нечего, вот и все. Ходить за котом, пытаясь разгадать, куда же он меня ведет, куда интереснее, чем сидеть одному на площадке и пялиться на пустую песочницу». В этот момент Альбус и Коля как раз подошли к ловушке. Кот остановился, присел и принялся умываться. Вся морда у него была в сметане. «Видишь, Ника, — сказал он, — я так спешил к тебе, что даже не стал умываться у Коли дома. Решил, что лучше уж здесь, после того, как увижу, что с тобой все в порядке. Я молодец!» «Как же! — хмыкнула Ника. «Если бы ты спешил ко мне, о сметане ты думал бы в последнюю очередь!» «Нельзя!» — кот так возмутился, что на минутку даже прекратил приводить себя в порядок. «Нельзя думать о сметане в последнюю очередь!» «К тому же», — продолжила Ника, — «со мной не все в порядке. Если ты еще не заметил, я в ловушке». «Ты цела!» — мурлыкнул кот. «А значит, в порядке!» «Альбус!» — заговорил Коля. Ты привел меня сюда, чтобы я любовался. Как ты прихорашиваешься? Все, я домой. Мяу! Альбус тотчас прекратил свое занятие, вскочил и с тревогой посмотрел на Колю. Сейчас забуду ему очки, чтобы он наконец понял, что к чему, обратился он к остальным. Обойдя прозрачный куб стороной, Альбус нырнул в ближайшие кусты, а через минуту выскочил оттуда с очками в зубах. «Я их специально для этого слушал гордо сообщил он, после чего торжественно положил очки у ног Коли. «Мне это надо надеть?» — спросил мальчик. «Вот тупорылый!» — Ника закатила глаза. «Ты поосторожней!» — заметила Таисия. «Скоро он наденет очки и начнет слышать нашу болтовню. И если он услышит, что ты о нем тут говоришь...» «Не видать нам спасения, как своих ушей!» «Ладно, ладно!» — буркнула под нос Ника и замолчала. Коля тем временем надел очки и принялся с ошарашенным видом крутиться вокруг своей оси. «Это такие очки виртуальной реальности, верно?» Он радовался, как младенец, которому сунули в ладошку новую погремушку. «Мы сейчас в игре? Коль, может, ты обратишь наконец на нас внимание?» — спросила Ника, который надоело наблюдать за восторгами товарища. Коля прекратил крутиться и внимательно посмотрел на Нику и остальных. «Это шутка какая-то?» — спросил он. «Ника, где ты прячешься в реальности? Разыграть меня решила?» «Я нигде не прячусь!» — раздраженно ответила Ника. «Я перед тобой! Альбус тебя привел, чтобы ты нас спас! Спаси нас, пожалуйста!» «От кого?» Коля с растерянным видом смотрел на них, не понимая, что вообще происходит. «Или от чего Что за бред вообще здесь творится?» «Если ты все еще думаешь, что это какая-то игра, то я готов тебя в этом разубедить», — встрял Альбус. «Все, что ты видишь вокруг, сущая правда. И да, я умею разговаривать». После того, как кот заговорил, у Коли сделался такой вид, словно он уже готов был бежать отсюда со всех ног, но любопытство еще заставляло его оставаться на месте. «Коль!» — как можно более спокойно проговорила Ника. «Ты только не нервничай. Сейчас я все тебе расскажу. Вообще, я давно хотела тебе рассказать». Она с обидой насупила брови. «Но ты мне всё стихи читал и восхвалял стешу. Потому я ничего тебе и не говорила». «Ну, хоть сейчас выслушай меня!» И Коля выслушал. Про все: Про звезды, про Яфи, про нафь, про ловушку, Раису Александровну, её ужасные планы. Наконец Ника договорила и с тревогой посмотрела на Колю. Она не понимала, верит он ей или нет. Но дождаться ответа не получилось. Со стороны двери послышался какой-то шум. «Коля Альбус, бегите!» быстро сказала Ника. «Прячьтесь за теми деревьями! Скорее!» К счастью, лишних вопросов Коля задавать не стал и послушно побежал за котом. Едва они скрылись за тополями, росшими неподалеку, как дверь библиотеки отворилась, и из нее вышла Раиса Александровна. «Как вы тут, котики?» — с нахальной улыбкой сказала она. «У меня все готово к уничтожению книг. Скоро начнем. Ведите себя хорошо», — она пригрозила им пальцем а не то искупая в озере забвения И дело с концом. И звонко захохотав, она ушла обратно. «Она сумасшедшая!» никого в ужасе смотрела на закрывшуюся за Раисой дверь. «Именно так», — согласилась Таисия. совсем чутью, И для наглядности повертела пальцем у виска. Вскоре Коля и Альбус прибежали обратно, и Таисия начала суетливо объяснять им, что надо делать. «Нажми вот здесь!» Она показала на маленький рычажок внизу и «потяни ручку вверх». «Быстрее, времени мало. Скоро Раиса приступит к уничтожению книг». Коля действовал на удивление быстро и четко. Когда пленники оказались на свободе, они вместе побежали все к тем же тополям, чтобы надежно скрыться. «Сейчас, Коль!» – прошептала Таисия. «Я расскажу тебе, какой у нас план. Уверена, ты справишься. Ты умный мальчик». «Хорошо, давайте». Коля был на редкость серьезен и сосредоточен, и Таисия принялась объяснять. «Ты проникнешь в библиотеку как читатель. Тебя встретит Кузьма. Он тупой, как пень, так что ничего не заподозрит», — уточнила она. «После того, как зайдёшь внутрь, иди в читальный зал к стеллажу, на котором написана «Русская литература 20 века», ясно?» «Ясно», — кивнул Коля. «Затем найдешь рычажок, который находится за книгой Шолохова «Тихий дон». Потянешь рычаг вниз, откроется проход. Зайдешь внутрь, пройдешь прямо и справа найдешь еще один такой же рычаг. Потянешь за него, откроется еще один проем. Далее следуй прямо по коридору. Когда увидишь стеллаж, на котором написано очень важные книги, повернись к нему лицом, потяни за рычаг и зайди в комнату. Перед тобой будет стоять большая золотая машина. Справа у нее находится панель управления. Тебе нужно нажать на меню после чего выбрать пункт «Стандартные настройки. И все! Дальше жди нашего появления. Когда мы придем, тебе останется только нажать на желтую кнопку. Ты все запомнил? Ну, Коля выглядел напряженным. Очень надеюсь, что я ничего не забуду. Альбус, Таиси обратилась к коту. Твоя задача стащить очки у Кузьмы, чтобы мы смогли незаметно проникнуть внутрь. «Если тебе удастся сделать это по-тихому, мы сможем зайти вместе с Колей и, в случае чего, подсказать ему, что делать». «Так точно!» — кивнул кот и без лишних слов бросился в сторону библиотеки. Все принялись по очереди выглядывать из укрытия, напряженно наблюдая за дверью. Спустя минут пять издание из библиотеки с победоносным видом выскочил Альбус. В его зубах болтались очки, а следом с дикой руганью бежал Кузьма» потрясая в воздухе кулаками. «Путь открыт!» — шепнула Таисия. «Бежим!» «Вернее, идем, Коль. Ты же просто читатель. Читатели редко бегут в библиотеку. Обычно они туда просто идут». Так они и сделали. Коля сделал максимально спокойный вид и в развалочку пошел в сторону библиотеки. Когда они зашли внутрь, Кузьма все еще носился по округе за котом. Дальше действовали стремительно. Быстро зашли в читальный зал, быстро открыли проход, другой, прошли по коридору и рывком открыли дверь в комнату с проявителем. А потом вдруг все стало очень медленно. Время патокой обволокло их, комната утонула в вязком желе, и каждый удар сердца стучал в висках, как молот по наковальне. Тук-тук-тук-тук. Возле проявителя стояла Раиса Александровна, а рядом с ней... На стуле сидела стеша. Она была связана веревками, рот ее был заклеен скотчем, а глаза были красные и опухшие от слез. Раиса Александровна навела на нее шланг. Феликс стоял возле желтой кнопки. Здравствуйте, милые, улыбнулась Раиса Александровна. Мой дорогой Феликс предупредил меня, что вы хотите использовать коле, чтобы спасти свои шкуры. Хитро, хитро. Но я хитрее, верно, котики? Она зло захохотала, а затем ее лицо вдруг исказилось жестокостью. Выбирай, крикнула она Коле. "Ника или Стеша?"